шагая вдоль припаркованных машинка входа в здание больницы марина заметила раису а рядом с ней высокую брюнетку со шрамом на виске обе что то увлеченно обсуждали и не заметили как их под козырьком парадной стало трое первая марину заметила раиса привет моя хорошая раскинув руки для объятий обрадовалась она они обнялись и рая поспешила представить марине отзывчивую девушку олесю которая вызвалась помогать в сборе средств на содержание олега приятно познакомиться Нехотя протянув девушке руку, сказала Марина. «И мне», — вторила та. Марина была в курсе начатой Раисой акции, и, увидев ее болтающую с незнакомкой по описанию со слов мужа, догадалась, кто перед ней. Но ощущение, что где-то эту Олеся уже видела, ее не покидало. «И как идут дела?» — поинтересовалась начинающая сыщица. «Да», — начала волонтерша, — «процесс идет хорошо». Все средства собираются на счете больницы, чтобы не возникало никаких кривотолков. Это разумно, — кивнула Марина. Мне так посоветовала сводная сестра, — пояснила Олеся и добавила, что сестра у нее юрист. Свой юрист всегда кстати. Вскинув брови, подытожила Раиса и, сославшись на дела, оставила девушек тета тет быстро скрывшись за парадной дверью больницы. Девушки недолго молчали. — Знаете, — начала волонтерша, — я не просто так пришла помогать пожелав оправдаться до неловкого вопроса о личной выгоде, который по виду Марины уже готов был слететь с ее уст. Марина едва заметно ухмыльнулась. И каков резон? Олеся приподняла плечи, обхватив себя руками, как будто ей стало холодно, только это было проявление неловкости. «Я вас узнала». Не утерпев, взяла диалог под свой контроль Марина. «Я видела ваше фото в газете. Вы та самая жертва Олега, которая, в отличие от прессы, к нему никаких претензий не имела». Девушка, казалось, скинула с плеч многотонный груз, и замок из скрещенных рук тут же отомкнулся, а плечи расправились. Да, но Рая и Андрей меня не узнали. Я легко умолчала, но вы так смотрите. Просто я вспоминала, где вас видела. Никаких претензий и прочего. Может, тогда на ты? предложила Олеся. Марина согласилась. Обе девушки были по одну сторону баррикад. Только одну явно гложило чувство вины, ровно как и Андрея а вторая желала наконец зажить прежней жизнью, в которой муж радуется каждому дню и улыбается, дыша полной грудью. «Знаете, знаешь, я хотела бы с тобой поговорить позже в более уютной обстановке. Есть несколько вопросов, если ты не против», – вкратчего поинтересовалась Марина. Олеся была не против поболтать как-нибудь вечерком, но ее прервал телефонный звонок. «Спросите мой номер у Раисы Владимировны, мне нужно бежать». С неким сожалением предложила она и, попрощавшись, скрылась за углом здания. Марина проводила ее взглядом и, нахмурившись, когда та скрылась из виду, вспомнила, что у самой тоже есть дела. Если по-быстрому предупредить Раису о необходимости во втором алиби, то поездку можно не откладывать. Развернувшись, она быстрым шагом направилась прочь от больницы, на ходу набирая послание своей невольной сообщнице.